Глава. 1 Неоспоримая победа. 2065 год. Киберспортивный турнир среди простолюдинов. Арена. Рагнарёк. Статус. Финал. «Сегодня мы станем свидетелями исторического момента!» Вместе с прямой трансляцией игры вещал отточенный голос диктора. 10 сильнейших команд сойдутся в жестокой схватке за звание чемпионов мира. Игра обещает быть очень напряженной и зрелищной. Сочувствую тем, кто не купил подписку на наш канал. Итак, пошла десятая минута игры. Каждая из команд уже собрала ресурсы, скрафтила из них первые предметы и укрепила свои позиции, чтобы выдержать первую, самую важную волну демонов. Здесь ведь как в шахматах. От первого хода зависит вся игра. Посмотрим, как идут дела у претендентов на победу. Диктор провел пальцами по монитору и поочередно показал разные локации. Команда темных берсерков заняла позицию в руинах. Тактика рискованная, ведь именно сюда придется удар пожирателей страха. Но если дело выгорит и они переживут эту волну, вся команда получит кровавый баф. Команда «Чистое пламя» расположилась в лесу, что тоже неплохо. Деревья в этой локации увеличивают регенерацию маны, что позволит им чаще использовать массовые заклинания. «Но что я вижу?» Диктор едва не поперхнулся от удивления. Вместо того, чтобы найти укрытие с полезным бонусом, команда «Бродяг» разделилась. Мало того, двое из них вместо стандартного набора для выживания создали все предметы на повышение скорости. Если бы не безупречная репутация бродяги Ника, который уже взошел на вершину топа игроков, я бы воспринял это как неудачную шутку. Но что же задумал Ник? Сейчас он целеустремленно движется в лес. Неужели он в одиночку, без прокачанных до второго уровня навыков и синей экипировки, хочет расправиться с профессиональными игроками еще до вторжения демонов? Комментатор ненадолго прервался. Секунды молчания хватило, чтобы собраться и придумать, чем развлечь зрителей. Пока он движется к цели, хочу освежить вашу память и поведать тем, кто только подключился к нашему каналу, что бродяга Ник является гением игровой индустрии. На его счету более десятка тысяч пройденных игр, сотни турниров и ни одного поражения. Поговаривают, что он способен думать с такой скоростью, что за ним не поспевает самая мощная игровая консоль. Вы только представьте, он рассчитывает нанесенный урон с учетом угла удара и сопротивления брони быстрее системы. Родись Сник в знатной семье, его жизнь сложилась бы совсем иначе. Он мог бы проектировать космические станции, создавать генетические лекарства, управлять корпорациями или даже материком. Но его родители оказались простыми должниками в третьем поколении. Лишний род в такой семье означает новые долги, Отключение воды, газа и киберканалов. Перед родителями Ника стояло всего одно верное решение. Отдать его работать на фабрику за треть долгов. Только представьте, этот легендарный игрок, который за бой зарабатывает больше, чем я за пять лет, когда-то клеил на фабрике ботинки. По слухам, Ник несколько раз сбегал с фабрики и скитался по городу, за что и получил прозвище «бродяга». Как-то раз голодный мальчишка забрел в кибербойцовский клуб и громко рассмеялся с тамошних игроков. Заявил, что он с задницей сыграет лучше. Так, за приз в виде жареной картошки и хот-дога, бродяга Ник обставил всех игроков, которые считали, что им самое место на киберспортивной арене. Новость о юном даровании разлетелась быстрее, чем Half-Life 3, и уже к концу сезона Ник стал частью профессиональной команды. Несколько лет на киберарене позволили погасить все долги и стать свободным человеком, что в наше время большая редкость. Прозвучал горно отчаяние. Синее небо волной красилось в алый цвет, а локации усеяли темные порталы, из которых ордами повалили рогатые пылающие чудовища. Рычание адских тварей и удары их копыт тэхом разлетались по всеокруге, заставляя мелкие камни трястись и подпрыгивать, словно они живые. Вооруженный длинным копьем хорошо сложенный мужчина под ником Бродяга Ник, пробираясь через высокие деревья и густые зеленые заросли, зашел в тыл трем игрокам из команды Чистое Пламя. Нападать сразу не стал. Затаился среди листвы и стал дожидаться, пока орда демонов прорвется через их оборону. На горизонте, в промежутках междеревьев, стали вспыхивать синие взрывы. Нанесенные на землю магические круги высвобождали силу чародеев, и синим пламенем жгли рогатых тварей. Те, кто был слаб, сгорал до костей и падал на земь, а остальные, хоть и сильно израненные, продолжали наступление. Трое чародеев чистого пламени встретили их на опушке. Прочитали одно и то же заклинание и объединенными усилиями пустили цепную молнию. Разряд сразил крупного демона и от его туши отскочил к следующему. Несколько секунд и десяток тварей были повержены. Все члены Чистого Пламени получили четвертый уровень. «Скорее кастуем щит!» — приказал лидер команды. «Нужно восстановить ману, пока другие не подоспели». Чародеи взялись за руки и принялись повторять слова заклинания. Вокруг них из земли начал разрастаться магический барьер. Не успел он сформироваться, как в одного из чародеев прилетело копье. Урон был незначительным, но этого хватило, чтобы прервать заклинание. Завидев виновника, которым являлся Ник, все трое принялись пускать в него магические снаряды, но, к их удивлению, ни одно заклинание не задело цель. Ник будто предугадывал траекторию полета огненных и ледяных стрел. То двигался очень быстро, то замирало через секунду и вовсе скрылся среди густой листвы. Чародеи вновь встали в круг и принялись поспешно читать заклинания, но не успели. Со стороны деревьев послышался свирепый рык и топот тяжелых копыт. Сшибая на своем пути деревья, на них набросился рыцарь Ада. Огромная трехметровая тварь протаранила их строй, схватила одного за ногу и силой приложила его о дерево. Чародеям чудом удалось сразить чудовище, но из-за того, что они не возвели магический барьер, их мана почти иссякла. Отбиваться от более слабых демонов, которые нахлынули из леса волной, было нечем. Крылатые черти набросились и повалили игрока на землю, принялись жрать его живьем. Остальные члены команды были так заняты своими демонами, что не смогли ему помочь. Удивительно то, что умер он не от укусов, а от удара Ника, который выпрыгнул из-за кустов. Казалось, «Чистому пламени» пришел конец. Но вместо того, чтобы добить оппонентов, Ник принялся сражаться с демонами. «Вот в чем хитрость», — осенила диктора. «Поразительно! На основе своих наблюдений Ник вычислил, что с таким запасом маны и количеством мобов вокруг у игроков «Чистого пламени» просто не остается на него времени. Он в буквальном смысле занял место их третьего игрока и теперь быстро набирает уровень». Если они сейчас отвлекутся и нападут на него, демоны порвут их на лоскуты. Все, что им остается, это смиренно ждать окончания волны. Именно поэтому Ник не спешит кромсать адских тварей, а держит эту напряженную обстановку. Как только количество демонов пошло на спад, бродяга направил свое копье на чародеев. Все это время он сдерживался и не использовал особых навыков, Поэтому к концу волны в его распоряжении был полный арсенал. Принимая на грудь пламя дракона, Ник подошел к противнику вплотную. Удар его ноги отбросил чародея, а копье, нагоняя плоть, пронзило сердце. «Напоминаю! Убийство другого игрока повышает характеристики всей команды на 3%. Еще несколько секунд, и бонус бродяг достигнет 9%. Вот оно!» Ник использует пронзание, удар мастера и побеждает лидера чистого пламени. Я знал, что будет зрелищно, но не думал, что настолько. Внезапно речь диктора прервалась. Движением пальцев он сменил локацию и продолжил. А что же команда Ника? Как его товарищи справляются с наплывом демонов без третьего игрока? Ох, перегоревшая плата! Они все еще первого уровня! Как? Зачем и почему? Простите, я на секунду потерял контроль. Вместо того, чтобы убивать демонов и повышать свой уровень, товарищи Ника убегают от них. Хотя, постойте, если отдалить карту... Ага, вот оно что. Они ведут свою волну в локацию к другим игрокам, хотят увеличить на них нагрузку и тем самым уничтожить. Понятно, отличная стратегия. А когда игроки еще одной команды будут повержены, они объединятся с Ником и вместе добьют волну. С самого начала их целью было не золото и не опыт с мобов, а бонус за убийство других игроков. Комментатора трясло от напряжения, однако делать паузы было нельзя, иначе зрители заскучают и не видать тогда ему своей, хоть и маленькой, но какой-никакой зарплаты. «С момента начала турнира прошло 2 часа пять минут», — констатировал диктор. «За это время доблестно сражались и погибли восемь команд. Остались лишь темные берсерки и бродяги. Их схватка станет знаменательным событием, ведь многие из нас уже сделали ставки. А как без этого? Только так можно освободиться от нависших за несколько поколений долгов. Не буду греха таить, я поставил на бродяг». Конечно, предводитель темных берсерков тоже силен. Я помню, как он прилюдно поклялся обыграть Ника, но, боюсь, одного желания победить здесь мало. Обе команды достигли максимального 60 уровня, у всех эпическая экипировка и прокачанные навыки. Разница лишь в том, что после 20 уровня напарники Ника вкладывались в ветку поддержки, а берсерки — в ветку урона. Команды не стали изощряться хитрыми тактиками и встретились на открытой местности. На лбу у диктора выступил холодный пот. Он очень нервничал, ведь прямо сейчас решался исход матча, а вместе с тем и его ставка. Пока Ник сражался с черными берсерками на передовой, его напарники стояли позади и в зависимости от ситуации накладывали на него различные эффекты. Противостоять сразу трем оппонентам в одиночку было нелегко, Но благодаря своей нечеловеческой реакции и умению рассчитывать действия противников, Ник уверенно двигался к победе. Он редкими, но очень точными ударами сокращал здоровье одного и того же противника, а именно шефа. Так поклонники прозвали лидера черных берсерков. В игре, как и в жизни, шеф был рослым мужчиной, для которого не найти лучшего оружия, чем двуручный топор. Принимая на грудь удар от заклятого соперника, шеф схватился за его копье и способностью рассек сухожилия на ноги Ника. Как следствие, сильное кровотечение и замедление на 40%. Бродяга тут же пересчитал исход боя и с учетом замедления изменил стиль движений на более текучий и плавный, что позволило ему уйти от меча другого оппонента. Свист ветра оповестил Ника об угрозе, Однако программа не смогла с точностью воспроизвести звук летящей стрелы, вследствие чего одна из них вонзилась ему в плечо и наложила эффект оцепенения. Темные берсерки делали все ради того, чтобы реакция Ника не взяла над ними верх. Шеф и его помощник не стали медлить и тут же атаковали мощными способностями. Еще удары карьера Ника рассыплятся, как карточный дом, но товарищи не дремлют и тут же приходят на помощь. Не жалея, маны восстанавливают здоровье и накладывают положительные эффекты. Очищение, омоложение, блань восстановления, божественное вмешательство. Все, что от них требуется, это не дать ему погибнуть, а с остальным Ник справится сам. Не желая смотреть, как его противника исцеляют, шеф рванул к союзникам Ника, но тут же остановился. Лидера темных берсерков остановил смешок и упоминание ночного клуба под названием 7 пятниц». «Выродок!» — прокричал шеф. «Будь уверен, я выпущу тебе кишки! Не видать тебе победы!» Добившись своего, Ник перешел в наступление. Обменялся с шефом серии ударов и, резко переключившись, убил мечника. Затем в несколько молниеносных рывков оказался за спиной лучника, и критическим ударом в сердце через позвоночник приговорил того к смерти. Казалось бы, победа уже в кармане, но убитые Ником противники внезапно воскресли с 20% запасом здоровья. «А ты хорошо подготовился», — похвалил шеф Ник. «Убил владыку демонов и получил право на перерождение. Но ты ведь понимаешь, что это ничего не меняет?» «Это мы еще посмотрим», — оскалился шеф. По его телу расползалась бордовая дымка, что говорила о неком баффе на урон. Темные берсерки приготовились к финальной атаке, но их оппоненты в лице бродяг внезапно решили сбежать. «Не дайте ему уйти!» — нагоняя Ника, кричал шеф. «А ну, вернись и сражайся!» Погоня перешла из локации с равнинами в местность с глубокими каньонами и высокими острыми скалами. Шеф знал, что это ловушка, но продолжал преследование, за что поплатился собственной жизнью. Расходуя всю ману, союзники Ника призвали звездный огонь, который лучом бирюзового света опустился на берсерков и обрушил на них тяжелые скалы. Благодаря семени возрождения шеф смог выбраться из-под груды камней, а вот его помощники безвозвратно покинули турнир. Чего он лыбится? издали разглядывал шефа один из бродяг. Тело шефа окутывало столь густая бордовая дымка, что он казался в три раза больше обычного. Свихнулся, небось, или просто не знает, что делать? Предположил другой. Нет, прервал их серьезный голос Ника. Эта небритая горила намеренно дала убить своих союзников. Зачем? Он же не ты? Один с тремя не справится? Это как посмотреть. Ник уже знал, чем все закончится. Шеф открыл навык один за всех. Его урон и показатель силы увеличился на 25% за каждого павшего союзника. А так как мы убили их дважды, этот бонус увеличил его атаку на все 100%. «Да ты шутишь!» — занервничал игрок. «Он же варвар! У них и без того урон выше небоскреба!» «Неприятно это говорить, но вам придется погибнуть». Не сводя взгляда с противника, произнес Ник. Эх, пропустим все веселье, сказал один. Да, без проблем, ответил другой. Нападай ему за нас двоих. Хорошо. Встретимся на другой стороне. Лидер Берсерков уперся ногой в землю и с замахом на 180% ударил воздух топором. Ударная волна от его атаки оказалась столь мощной что за одно мгновение превратило каньон с множеством крупных скал в новую равнину. Союзники наложили на Ника всевозможные эффекты лечения и закрыли его собственными телами. Игра была зрелищем для миллиарда зрителей, поэтому ударная волна не просто убила их, а обратила кровавыми брызгами, окрасив тело Ника в монотонный алый цвет. «Ха-ха-ха!» — победно захохотал шеф. «Одним ударом превратил твоих дружков в пыль. Больше нам никто не помешает. Не за кем тебе прятаться». «Прятаться? Как надменно это звучит из твоих уст!» — крикнул в ответ Ник. «Не хочу тебя расстраивать, но я уже просчитал исход этого боя. Ты так и останешься номером два». «Болтай сколько хочешь, твою карьеру это не спасет!» «Отныне я буду игроком номер один, а ты жалким вторым местом!» «Так вот, как ты себя чувствуешь!» Ник обожал выводить противников из себя. «Говорят, низкая самооценка не лучший друг мужчины в постели. А что по этому поводу думает твоя жена?» Лицо шефа хоть и состояло из пикселей, сильно исказилось в гримасе злобы, а аура вокруг его тела сгустилась еще сильнее. Издав свирепый рык, он подпрыгнул до небес, и кометы опустился на Ника. Ударная волна образовала посреди равнины глубокий кратер, но Ник не погиб. Он вовремя подпрыгнул, и чтобы не оказаться насаженным на каменные шипы, ловко, подобно королю обезьян, завис на вершине собственного копья. Взбешенный шеф дважды повторил этот прыжок, но так и не смог нанести Нику урон. Тот идеально просчитывал время и выполнял все движения. Миллиарды людей по всему миру, уткнувшись в мониторы, затаили дыхание. Кто-то был так взволнован, что не заметил, как сосиска покинула его хот-дог. Зато собака под столом оценила щедрость хозяина. Оба оппонента двигались так быстро, что слова диктора едва поспевали за ними. «Бродяга переходит в ближний бой и обменивается с берсерком ударами. Топор шефа проходит мимо цели, а копье ванзается ему в колено». «Шефу изрядно повезло, что бой идет в виртуальной среде, а не в реальной жизни. Даже его безустанные тренировки против бота на нечеловеческом уровне сложности не сравнятся с боем против Ника. Та скорость, с которой движется и принимает решение бродяга просто за гранью человеческих возможностей. Но посмотрите, шеф не собирается сдаваться. Он упорно размахивает топором в попытке отыскать брешь в защите Ника. «Нет, нет!» — истерично закричал диктор. «Твою мать!» Что это сейчас было? В самый ответственный момент Ник замер и дал нанести себе удар и лишь потом ударил в ответ. Боже, неужели я все просрал? Кошмар, просто кошмар. Я не могу в это поверить. Но что это? Что произошло? Индикатор шефа опустело, у бродяги осталось 9 единиц здоровья. Как такое возможно? Не понимаю. Атака шефа была увеличена в 4 раза. Бродяга просто не мог пережить этот удар. Судьи взволнованно шепчутся, изучают данные и выводят на экран повторы статистику отрицательных и положительных эффектов. Теперь мы видим, что с самого начала боя Ник бил шефа по одному и тому же локтевому суставу, что вызвало серьезную травму. Кроме того, Ник вкачал навык «Глубокие корни», который уменьшает входящий урон на 45%, если он не двигается. Теперь все ясно. Ник намеренно позволил ударить себя первым, после чего беспрепятственно контратаковал. Шеф попросту не знал, что бой еще не окончен. Лидер черных берсерков рухнул на землю и с тяжестью на сердце посмотрел на бродягу, который с довольной ухмылкой вскинул копье на плечо. Шефу никогда не достичь его высот. Это просто невозможно. Даже в реальной жизни шеф не смог его одолеть. Ник двигался слишком быстро и предугадывал каждое его движение. «С одной стороны, жаль, что шеф остался вторым номером», — послышался довольный голос диктора. «А с другой, я выиграл достаточно денег, чтобы погасить долги и бросить эту треклятую работу. Ах да, чуть не забыл. И сильнейшей командой столетия становятся бродяги». Голос комментатора затих, пошла реклама. Бродяга Ник откинул голову и неспешно снял нейрошлем. Он, как и его товарищи, сидел в удобном кожаном кресле с неоновой подсветкой посреди темной комнаты. На тот момент Нику было 26 лет, но выглядел он чуть моложе. Черные кучерявые волосы, темные карие глаза, всегда выбритое лицо и хитрая улыбка часто приводили поклонниц в его постель. «Мы сделали это!» — завопил сидящий в соседнем кресле Маркус. «Надрали всем задницы и стали чемпионами столетия! Теперь можно смело делать Диане предложение!» Маркус был на пару лет старше Ника, но выглядел так же молодо. Светло-карие глаза, короткие черные волосы с выбритыми по бокам висками, переходящая в легкие усы бородка и смуглая кожа. «Ты уже как пять лет грозишься сделать ей предложение!» одарила его строгим взглядом Оливия. «Типичный представитель мужского рода. Только и можешь, что бросать слова на ветер. Говори, что хочешь, ты все равно не испортишь мне настроение. Хоть наша победа и была предопределена, я хочу сполна насладиться ею. А раньше я не звал Диану замуж лишь потому, что был недостаточно обеспечен. Я не хочу прожить жизнь, утопая в долгах, как остальные». «Это не совсем так». Словно очнувшись от сна вмешался в разговор Ник. О чем ты? Настороженно посмотрел на него Маркус. Неужели ты тоже считаешь меня триплом? На турнире ты болтал без умолку, согласился Ник. Но речь не об этом. Ты сказал, что наша победа была предопределена, но это не так. Если бы шеф отказался от своей гордыни и вместо того, чтобы уничтожать жителей небес, объединился с ними? мы бы заняли от силы третье место. В игре, где есть максимальный уровень, всегда перевес на стороне тех, кого больше. Но шеф пошел на поводу у эмоций и проиграл. «Да ну брось! Если бы шеф имел хоть малейший шанс превзойти тебя, он бы ни за что его не упустил». «Помнишь драку в клубе, когда он, пытаясь навалять, мне сломал руку о стену?» «Да». Ты еще тогда лапал и даже целовал его жену. Постой. Так ты знал, что она его жена? И специально подкатил к ней, чтобы прилюдно опозорить его и вывести из себя? А ты как думал? Игра существует не только в цифрах виртуального мира. Игра — это сама жизнь. То, как мы ведем себя и влияем на чужие поступки. Как мерзко. С каменным лицом проронила Оливия. Я бы еще послушала о ваших коварных планах и грязных делишках. Но мне пора забирать сына из школы. Турнир турниром, а семья превыше всего. Серьезно? Ты даже не пойдешь с нами отметить?» Развел руками Маркус. «А мы планировали отмечать?» Незаинтересованно протянул Ник. «Лично мне пить нельзя. Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям. А ты знаешь, как они важны в бою. А вот от тортика, к примеру, Наполеона, я бы не отказался. «Да бросьте! Нельзя быть такими занудами! Мы же стали лучшей командой столетия! Мы обязаны это обмыть!» «Прости, не могу. Ребенок ждет», — отнекивалась Оливия. «Давай на следующей неделе. Скажем, в день между воскресеньем и понедельником». Маркус несколько минут листал календарь на наручных часах, но так и не смог отыскать такой день. К моменту, когда он собирался возмутиться, Оливия уже покинула комнату. «Знаешь, что может быть лучше выпивки в тухлом баре?» — спросил Ник, скорчив гримасу, которую так не любил Маркус. «Прошу, убери эту морду с лица!» Маркус прикрыл рукой глаза. «Ты так похож на одного из знати!» «Черт тебя дери! Я же просил не сравнивать меня с этими ублюдками!» — закричал, вскочив с кресла Ник. Больше всего на свете он ненавидел монархов и всех тех, кто им служит. «Прости, ляпнул, не подумав, но рожа у тебя действительно жуткая. Такая злобная и одновременно высокомерная». «И ты меня тоже прости». Ник вернулся в кресло. Там он чувствовал себя намного комфортнее. «Зачастую я хладнокровен и спокоен». Но когда речь идет о тех выродках, из-за которых я лишился семьи и стал рабом на обувной фабрике, мозг словно перегревается и выдает ошибку. В те дни. Я бы предпочел вовсе не вспоминать их. 15-часовой рабочий день. Всего один перерыв, чтобы сходить в туалет. Какая-то дрянь сделана из зеленого порошка вместо еды. Поверь, хуже воспоминаний быть не может. Понимаю. И полностью поддерживаю тебя. И именно поэтому прошу не корчить такую рожу. Но забудем о прошлом и вернемся к планам на вечер. Мы с тобой взошли на вершину и заработали целое состояние. Как будем это отмечать?» «Будем тратить», — коротко ответил Ник. «Оружие у тебя при себе?» «Неужели ты хочешь отметить нашу победу поездкой на склад?» «Да, хочу купить еды для детей». И уладить некие разногласия с папашей. Разногласия с папашей? Да он нас вмиг в миг в банке закатает. Если не хочешь, можешь не идти. Я и без саппорта справлюсь. Ну уж нет. Сначала заявляешь, что в одиночку тебя в порошок сотрут, а после предлагаешь остаться в стране? К тому же, я тоже давно настоящей колбасы не ел. Достали эти полуфабрикаты в магазинах? И почему вся настоящая еда достается только знати и придворным слугам? потому что все поля и мясокомбинаты принадлежат их семьям. Проклятые монополисты берут в миллион раз больше, чем им требуется. Все бы отдал за возможность вскрыть им глотки. Спокойно, дружище. У них в распоряжении целые армии. Да и с таким настроем реально опасно соваться к папаше. Ты знаешь, почему некоторые называют его папаша-тушенка? Конечно, знаю. Это ведь я тебе об этом рассказал. Просто в голове не укладывается, что он закатывает должников и конкурентов в банке. Мало того, перед тем, как убить, папаша заставляет жертву съесть содержимое этой банки. Такой себе круговорот каннибализма на складе. Фу, жуть. Напомни, зачем ты вообще с ним связался? Он единственный контрабандист в нашем городе, который умудряется воровать у королей еду и при этом не попадаться им на глаза. Хочешь познать вкус настоящего молока или мяса? Обращайся к папаше Тушенке. Как только Ник и Маркус покинули игровую комнату и вышли в холл, их со всех сторон облепили фанаты и журналисты. «Как вы прокомментируете вашу победу? В какую игру вы намерены играть теперь? Правда, что вы заплатили шефу, чтобы он поддался?» — осыпали их вопросами журналисты. Игнорируя людей и исходящий от них шум, бродяга высматривал в толпе просвет, Но все, что он смог найти, — это обезумевших фанаток, которые с визгом просили расписаться у них на груди. «Их слишком много», — шепнул Нику Маркус. «Без ульты нам не выбраться». Ник подал сигнал охраннику, и тот произвел несколько холостых выстрелов в пол. Толпа тут же бросилась в рассыпную, а охрана под видом защиты вывела чемпионов из холла и сопроводила к парковочным гаражам. В благодарность за спасение от навязчивых фанатов и журналистов Ник скинул охраннику несколько тысяч рублей через наручные часы. В 2065 году такие часы заменили людям телефоны, кредитные карты и даже ключи от квартиры. К слову, 2000 рублей на этот момент было солидной суммой, ведь доллар потерял свою ценность еще в 22-м. Ник активировал на часах автопилот, и на парковке раздался мощный рев двигателя. Его машина, черный BMW Xperia, включила фары и резво тронулась с места. Дрифтуя, она преодолела несколько этажей и, резко затормозив, открыла перед ником свои двери. «Блин, вот это тачка!» выкатил глаза и заглянул в салон Маркус. «Знаю, что ты будешь злиться, но все же спрошу. А ты точно не из этих?» «Да ты задолбал уже!» Ник сел за руль и пристегнулся. «Сколько раз тебе повторять у меня нет ничего общего со знатью!» «Ага, кроме машины за 20 миллионов рублей!» Маркус заглянул в бардачок, где вместо документов расположился мини-бар. «Знаешь, как раньше говорили? Наши люди в булочную на такси не ездят!» «Да перестань! Я же ее не покупал! Выиграл в карту у гендиректора знатной семьи!» Эти выродки голубых кровей часто делают такие подарки тем, кто лежит им жопы. «Ты ведь не делал ничего такого?» С подозрением посмотрел на него Маркус, за что получил кулаком в плечо. «Маркус, скажи честно, ты хочешь ехать в машине или бежать за ней?» «Все, все, умолкаю. Мой рот на высокоуровневом замке с тремя печатями, но ты так и не ответил. Чью задницу тебе пришлось поцеловать, чтобы получить такую машину?» От отчаяния Ник впечатался лбом в руль, посидел так минутку, а после завел двигатель и тронулся с места.